Глава 24. Арсений. Чуть позже подъехала машина с Алёной. Кирилл в это время скрылся в здании ресторана, а Алёна задержалась у входа, встав сбоку от двери. Задержалась ненадолго. Я наблюдал издалека, боясь быть замеченным, не выпрыгивать же из-за угла с криком: "Ага, попалась!" Может, зря приехал. Насильно мил не будешь. Но потом заметил, как ловким движением моя вредина с винтила с пальца обручальное кольцо и закинула его в карман сумочки. Жест такой лёгкий и быстрый, как будто она уже сотни раз проделывала его. Кто знает, вдруг Алёна на самом деле снимает ненавистное для неё обручальное кольцо и надевает только перед моим появлением. Алёна скрылась в ресторане, от моих намерений уехать и не вмешиваться не осталось и следа. Я нервничал, у меня сильно тряслись пальцы, огонёк зажигалки плясал как сумасшедший, так и не получилось раскурить сигарету. Психанов выбросил её в мусорную урну вместе с дорогой зажигалкой. Быстрым шагом вошёл в здание, не стал оставлять одежду в гардеробе. Я не планировал задерживаться здесь надолго. Всего лишь хотел напомнить красотке, что она моя жена, нравится ей это или нет. На пальцу чёртово кольцо, приклею, чтобы не смела снимать и игнорировать меня. Парочку я увидел сразу же. Алёна сидела ко мне спиной, поставила узкие локти на стол и внимательно слушала, что ей заливал в уши молодой пижон. Я остановился в нескольких метрах, сверлил взглядом спину Алёны. Почувствует или нет. Она провела рукой по волосам, словно стряхивая ощущение, повела плечом и не стала оборачиваться. Я многое осознал. Признаю, что с моей стороны была ошибкой увлечься кем-то на стороне, но далеко это не зашло. Корю себя за это. Взгляд парня скользнул по Алёне. Ты сильно изменилась. Потянулся к руке Алёны. Да, она сильно изменилась, но не твоими стараниями. Я сделал шаг ещё ближе. Кирилл наконец понял, что за ними наблюдают, уставился на меня карими глазами. Вы что-то хотели? Его рука так и не доползла до руки Алёны. Я улыбнулся Кириллу и сел рядом с девушкой, закинув руку на спинку дивана. Алёна нахмурилась и едва заметно вздохнув, но не стала отодвигаться и как будто даже не удивилась моему появлению. Извините, кто вы? нахмурился парень, явно ничего не понимая. Привет, Кирилл, ухмыльнулся я. Вижу, что ты решил приударить за моей женой. Ты вообще в курсе, что Алёна замужем? С лица Кирилла схлынула краска. Арсений, тихо сказала Алёна. Алёна? нахмурился парень, скользнув взглядом по пальцам Алёны. Ты замужем? Вышла замуж? Но когда? Когда тебя не стало? Ответил за Алёну, потянулся к её сумочке, достал обручальное кольцо. Дай руку, колючка. Мы же договаривались. крепко стиснул запястье и надел кольцо, поцеловав пальцы. Ты не меняешься, Арсений, одними губами ответила Алёна. Ничуть. Я не понимаю, вымолвил Кирилл, пристально посмотрел на Алёну. Это твой муж? Но Катя ничего не сказала, что ты вышла замуж. Алёна не только вышла замуж, она беременна от меня. Ещё вопросы есть? Или тебе нужно свидетельство со стороны, чтобы ты свалил? Кирилл быстро поднялся, как будто его в задницу шило кололи. "Я не знал. Алёна, ты могла бы сразу сказать правду, не выставляя меня идиотом. Всего хорошего". Кирилл и сейчас быстро. Алёна дёрнула запястье на себя. Оказывается, я до сих пор держал её за руку. Так сильно остался след от моих пальцев. "Наигралась? Поехали домой?" Алёна опустила голову, спрятавшись от меня за локонами. "Поехали". Даже если ты хотела поужинать в этом ресторане, то я тебя расстрою. Здесь дерьмово кормят после того, как сменился повар. Я встал, ожидая, что Алёна последует за мной. Она откинулась на спинку дивана и посмотрела на меня снизу вверх. Не прошло и 10 минут по Кровской. Я думала, ты меня удивишь и не станешь преследовать. Помахала рукой с обручальным кольцом. Обещал, что я не буду твоей пленницей. Слова Алёны больно резанули по мне. Хорошо. рыкнул я. Можешь догнать Кирилла и сказать, что муж дал тебе карт-бланш на блядство. Понимал, что уже перегнул палку, поэтому предпочёл свалить, пока не наговорил и ничего хуже не сделал лишнего. Хотелось встряхнуть красотку и проорать ей в лицо обо всём. О своих чувствах, крепнущих день ото дня, о беспокойстве и съедающей нерастраченной страсти, о постоянном чувстве голода, о тоске по ласке. К чёрту, всё к чёрту. Бессмысленная чехарда. Игра в одни ворота. Забиваю голы только самому себе и проигрываю. Я вывалился из здания ресторана, чувствуя себя трухой, гонимой ветром. Дмитрий, ты курящий, привалился к автомобилю. Водитель молча протянул пачку сигарет и простую пластиковую зажигалку. Едва затянулся сигаретным дымом и поперхнулся, услышав. Арсений обернулся, не веря своим глазам. Алёна остановилась неподалёку, расправляя перчатки на руках. Шагнул к девушке, захлопнув дверь с водительской стороны. Чего тебе, колючка? Не успела догнать Кирилла? Так посмотри вокруг. Много других представителей мужского пола. Много. Но знакомиться не хочется. Муж по договору оказался слишком ревнивым. Уголки губ Алёны чуть дрогнули. Неужели? Да. Он способен распугать своим взбешённым видом даже простых знакомых из прошлого. Простой знакомый? Ты уверена? Уверенно. Кирилл меня изменил. Это не тот поступок, после которого хочется сделать шаг навстречу ещё раз. Алёна нахмурилась. Я думала, что ты успел понять меня и сделать верные выводы. Я отбросил сигарету, таптая её в снег. Где припаркована твоя машина? Уверенно, что хочешь поехать со мной? Удивился я. Уверенно. Хочу поехать с тобой. Так тебе будет спокойнее, правда? Хлопнул по двери водителя. Дмитрий, можешь ехать домой и ставить машину в гараж? Дальше я сам. Будет сделано, Арсений Владимирович. Машина отъехала, Алёна сделала ещё шаг вперёд, глядя куда-то в район моего подбородка. На улице Скольская, пояснила, аккуратно зацепившись за мой локоть. Сегодня день моего удивления и открытий. Повёл Алёну к машине, помог усесться внутрь. Если Кирилл на хрен тебе не сдался, к чему было это представление? не выдержал, спросив. Хотелось проверить, права ли я в своих предположениях насчёт тебя. А, -а, а, добрый я тюремщик или всё-таки злой? Немного не так. Я не успел провернуть ключ в замке зажигания, поэтому развернулся. Скажи прямо, не томи, а? Я задолбался отгадывать тебя по едва заметным знакам. Погода хорошая, Новый год на носу. Может, прогуляемся? Я вымотарелся. Можно было найти менее нервозатратный способ приглашения на прогулку, сказать прямо. Алёна рассмеялась. Видел бы ты своё лицо. То есть ты знала, что я поеду следом, и всё равно нарочно вывела меня из себя? Не знала, предполагала. Улыбнулась Алёна. Это разные вещи. И как? Результат тебя порадовал? Есть над чем задуматься. Я очень хотел узнать подробности, но приказал себе притормозить. Это первый раз, когда Алёна сама пошла на контакт, пусть даже таким странным способом. Где хочешь побывать? Не знаю, город уже украшен к Новому году. Мне нравится смотреть на радужные инсталляции. На ярмарке тоже весело, но если у тебя нет времени? У меня навалом времени. Улыбнулся, перебив, пока девушка не заползла обратно в свою раковину. 3. Мы колесили по вечернему городу, разглядывая причудливые фигуры. Прогулялись в центре по улицам, украшенным новогодними гирляндами. Почти не разговаривали, обмениваясь безопасными репликами. Потолкались на ярмарке возле лавок с новогодними бесполезными сувенирами. Затем докупили пряники в форме соней с оленями, с завитками сахарной глазури на ветвистых рогах. Потом синхронно двинулись к скамейке. Алёна села, вытянув ноги. Устала, покасился на часы, удивившись, что прошло больше 2 часов. Кажется, пролетело несколько десятков минут, не больше. Нагулялась. Алёна улыбнулась устало, но всё-таки счастливо. Люблю предновогоднюю суету. А ты? Ответил односложно, потом постарался исправиться, начав рассказывать о своей семье. Фотографируемся с Дедом Морозом и Снегурочкой. Внезапно протрубил ряженый актёр, стукая посохом, остановился перед нами. Сфотографируйтесь с дедушкой. Снегурочка с красными щеками потянула нас за руки, не отбиваться же ногами от ряженных актёров. Давай сфотографируемся, предложила Алёня. Нас столкнули вместе. Я приобнял девушку за талию, Алёна не стала отстраняться. Потом мы побродили среди толпы гуляющих ещё немного, дождавшись фотографий. Для меня непривычно вот это всё, не моё. Я действую и живу немного иначе. Но потом взглянул на фотографию. Снимок получился спонтанным и совершенно естественным. Можно было даже решить, что я и Алёна на самом деле пара влюблённых, а не муж и жена по договору. "Домой?" предложил я. "Да, пожалуй, хватит на сегодня". Пришлось немного потолкаться в пробке. Глядя на стекленеющие глаза Алёны, понял, что она устала больше необходимого. Или беременность на неё действовала так сильно. Надо поинтересоваться у врачей. Всю оставшуюся дорогу я проворачивал в голове тревожные мысли о здоровье будущего ребёнка. При зачатии я был в хлам, а Лёна тоже. Пальцы сами стиснулись на руле. Что привело её в тот клуб в качестве клиентки? Хотелось спросить, почему Алёна была в невменяемом состоянии? Так переживала из-за измены своего бывшего парня или были другие причины? Но пачкать настроение дурными воспоминаниями не хотелось. Мы впервые общались без упрёков, острых шпилек и претензий. Мне это жутко понравилось, разлилось теплом в груди, таким ярким и солнечным, которого не чувствовал никогда раньше. Я проводил Алёну до её спальни и остановился в дверях. Можно задать один вопрос? Всё-таки не удержался. Спрашивай. Ты сказала, что тебе есть над чем задуматься у ресторана. О чём задумалась? Алёна прикрыла рот ладошкой, зевнув и устало прижалась лбом к дверному косяку. "Да чего же ты иногда дотошный, Арсений? Есть немного. Ну ты же сама понимаешь, как я к тебе отношусь". "Нет, не понимаю. Ты показывал мне фотографии, и я похожа на твою невесту. Ты говорил, что она тебе изменяла. Ты сильно злился из-за измен, и когда ты сорвался за мной, взбешённый от ревности, я подумала, Алёна увела взгляд в сторону, условно не желая говорить на неприятную тему. Подумала, что ты действуешь на автомате, так же, как раньше, что провёл параллели между мёртвой невестой и мной, похожей на неё. Так? Меня будто окатило ледяной водой, и я с трудом собираю воспоминания об отношениях с Милой. Они канули в прошлое и быстро перекрылись другим фоном, гораздо более волнующим и чувствующим настоящим. Нет. Не так. Ты похожа внешне, но с Милой всё было со знаком минус, понимаешь? Не очень. Объясни. Алёна отошла от порога, забравшись в кресло с ногами. Не стой на пороге, Арсений. Я прошёл в спальню, но не стал садиться в соседнее кресло, опёрся о подлокотник, немного присев. Говорят, что отношения вдохновляют на поступки. Меня отношения с Милой вдохновляли только на сумасбродство: постоянная ругань, истерики, пьянки, скандалы, бурные примирения. усмехнулся, вспоминая животный грязный секс. Становишься адреналиновым наркоманом, забиваешь на всё, злишься, пытаешься вымыть лишние впечатления и накачаться новыми. Я действительно намного забил, отправившись в длительное турне. Если бы были живы родители, они бы сказали, что я связался с дурной компанией. Вместо них об этом постоянно твердил брат, потому что дела на фирме начали идти не так успешно, но мне было плевать. Главное зацепить эту стерву, заставить угуманиться и остановиться самому. Вместо этого очередной заход на круг, и так без конца. В итоге меня топило. Хоть иногда понимал, что так долго продолжаться не может, но не мог выбраться. Я запутался и наломал дров. Теперь пожинаю плоды. Не только ты. Прозвучало двусмысленное извинение. Ты относишься ко мне настороженно, и я понимаю тебя, но именно ты стала той чертой, после которой всё изменилось. Ты, может быть, этого не замечаешь во мне. Ты не видела, как я был нормальным, потом опустился, а сейчас пытаюсь держаться на плаву. Надеюсь, у тебя получится, тихо сказала Алёна, разглядывая свои пальцы. Буду стараться. Прозвучало глупо, но что я мог ещё сказать? Поэтому поднялся и попрощался с Алёной, пожелав спокойной ночи. Спасибо за вечер, Арсений. Он получился чудесным. Неужели? спросил недоверчиво, но губы растянулись в широкой улыбке. Да. Изывька, тоже спасибо, торопливо добавила Алёна. Тогда ты успел вовремя. Хоть не могу сказать, что я была рада твоему появлению. Давай остановимся на том, что сегодня вечер был чудесный. Давай остановимся на том, что сегодня вечер был чудесный. Согласна, с облегчением выдохнула Алёна. И всё равно спасибо. Меня учили благодарить за хорошие поступки.